Глава 4. Историчность д в е н а д т и апостолов. «Но вы, те, которые прибыли со мною в испытаниях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, Царство, чтобы вы ели и пили за трапезою моею в Царстве моем, и сядете вы на престолах и будете судить двенадцать колен Израилевых». Евангелие от Луки. Глава двадцать в а стихи с двадцать в о с ь по т р и Вы когда-нибудь задавались вопросом, кто именно входил в группу ближайших учеников исторического Иисуса? Принято считать, что их было двенадцать и все были мужчинами. Традиция, на которую ссылался никто иной, как Папа Иоанн Павел II, отстаивая правило, по которому духовенство в римско-католической церкви может быть исключительно мужского пола. Имена учеников приведены в ряде мест Нового Завета, хотя в том, что касается состава двенадцати, эти тексты расходятся. Кроме того, первые три Евангелия приводят довольно стилизованный рассказ об избрании двенадцати, которого в ч е т в ё р т о м Евангелии нет. Если эта группа и правда стояла у истоков христианской церкви, как столетиями уверяли духовные лидеры, то поражает, сколь мало христиане о них знают. Люди, свято уверенные, что апостолов было именно двенадцать, и что это реальное сакральное число, не могут назвать имена этих апостолов, даже если бы от этого зависела их собственная жизнь. Да у нас проще отыскать того, кто сможет ответить, как зовут оленей Санта-Клауса. А вы не думали о том, почему мы так часто приписываем чему-либо огромную важность, но не подтверждаем ее делами? Многие политики полагают, что десять заповедей значимы, но не в состоянии их перечислить. Евангелисты утверждают, что Библия – слово Божие. Однако, судя по их речам, лишь очень немногие из них с нею знакомы. Церковь заявляет, будто следует вере и свидетельству апостолов Иисуса, но мы не можем даже сказать, кем были эти апостолы. На самом деле то, что мы говорим и то, как мы поступаем, две разные вещи, и наша религия устроена так, что зачастую скрывает это даже от нас самих. Итак, позвольте мне сосредоточить внимание на д в е а п о с т о л а х проследив состав данной группы во всех четырех Евангелиях. Возможно, рядовой слушатель и не захочет знать больше, но это весьма важно для развития моего тезиса. Даже просто перечислить имена, и то невозможно. Я уже говорил, Евангелия в этом расходятся». Готовьтесь, мы откроем, что даже 12 реальность скорее символическая, нежели действительная. Ассоциация Иисуса с группой из 12 учеников входит в традицию довольно рано. Так, уже в середине пятидесятых годов Павел в послании к Коринфянам называет две главные вещи, которые были им приняты. Во-первых, это детали Тайной Вечери, а во-вторых, хроника последних событий в жизни Иисуса. Именно в рассказе о последних днях Иисуса Павел вводит в христианскую историю идею двенадцати. Воскресший Иисус, по словам Павла, явился нескольким свидетелем. Сначала Кифе или Петру, а затем двенадцати, как если бы выражение «Петр и двенадцать» уже стало общепринятым. Разумеется, из Евангелий со всей очевидностью следует, что Петр был одним из двенадцати, по сути, их лидером в глазах Павла. Слово «кифа» — арамейское и означает «камень», что соответствует греческому слову «петрос», отсюда наше имя Петр. На самом деле «кифа» — прозвище, чем-то похожее на современное е р о к и Оно стало прилагаться к человеку, чье настоящее имя было Симон, отчего этого персонажа часто называют Симон Петр, то есть Симон Камень. Из Евангелий складывается впечатление, что именно Петр стал тем самым камнем, на котором была построена христианская церковь. Довольно любопытно. Павел дает нам самую раннюю ссылку на двенадцать как синоним для группы учеников, но ни разу не называет их имен. В послании к Галатам он рассказывает о встрече с Петром спустя несколько лет после обращения. Павел говорит, что до этой встречи и не пытался вступить в общение с теми, которые были раньше меня апостолами. И здесь нас снова ждет проблема. «Двенадцать и апостолы. А это вообще одна и та же группа?» Для Павла, видимо, нет. Он причисляет к апостолам Иакова, брата Господня. Однако ни в одном библейском рассказе этот Иаков не назван одним из двенадцати. Сам Павел без стеснений постоянно отстаивает свое право именоваться апостолом. В первом послании к Коринфянам, глава 15 стих 5, он ссылается на 12 как на единую отдельную группу. Однако всего двумя стихами ниже, в первом послании к Коринфянам, глава 15 стих 7, он особо выделяет апостолов, тем самым давая понять, что видит в них иную группу. Традиция смешала обе группы, но мы не увидим такого смешения, внимательно прочитав послание Павла. Намного позже, в книге «Деяний», написанной примерно в девяносто пятом-сотом годах, Лука говорит, «Когда Павел приехал в Иерусалим, он пытался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик». По-видимому, когда Лука писал свою книгу, слово «ученик» означало для него просто «последователя Иисуса». Из контекста следует, что эта группа значительно шире той, которую он ранее назвал «двенадцатью». Затем, описывая другую встречу лидеров христианского движения с Павлом в Иерусалиме, Лука называет их «апостолы и пресвитеры», Судя по всему, двенадцать к тому времени уже не играли сколь-либо важной руководящей роли. Смысл приведенного анализа в том, чтобы показать, хотя представление о двенадцати, возможно, и было ранним, но и х точный состав из этих ссылок не ясен и, судя по всему, не особенно существен. «Стоит обратиться к Евангелиям, и все усложнится». Евангелие от Марка, самое раннее, впервые дает нам имена двенадцати и приводит драматический рассказ об их избрании. Список Марка содержит некоторые интригующие сведения. Симон не просто назван первым. Марк добавляет, что сам Иисус дал ему прозвище п ё т р За ним следуют Иаков Зеведеев, то есть сын Зеведея, и его брат Иоанн. Марк говорит, что Иисус назвал обоих сыновей Зеведея я б о а н е р г а с то есть «сыны Грома». Затем он приводит другие имена, не дав нам никаких биографических подробностей. Следующие четверо – Андрей, Филипп, Варфоломей и Матфей. Еще раньше Марк указал Андрея как брата Симона и предположил, что эти двое братьев, как и сыновья Зеведея, были рыбаками и вместе ловили рыбу, когда откликнулись на призыв Иисуса и последовали за ним. Иисус, как сказано в тексте, обещал сделать их ловцами людей. Продолжая список, Марк упоминает Фому, Иакова, сына Алфеева, названного так, по-видимому, для того, чтобы отличить его от другого и а к о в а сына Зеведея, Фадея и Симона, по прозвищу Канонит. Некоторые комментаторы, в том числе и Иероним, видели в этом прозвище указание на то, что Симон был родом из деревни Кана, того самого места в Галилее, где, согласно четвертому Евангелию, Иисус присутствовал на свадьбе в начале своего общественного служения. Однако эта идентификация сегодня считается маловероятной. Другие пытались отождествить слово «канонит» с жителями земли Ханаанской, то есть населением той страны, которая, как верили израильтяне, была обещана им, иными словами, их врагами, принявшими на себя главный удар при вторжении Иисуса на вина. «Если это верно, то Симон должен был быть язычником», Однако и это толкование ныне рассматривается как малоправдоподобное. Лучшая из гипотез на сегодняшний день – та, согласно которой прозвище «канонит» происходит от слова а к о н ь я н а так называли сторонников революционного движения, позднее известного как «зелоты». Лука явно соглашается с таким определением – В своем списке он опускает слово «канонит», использованное у Марка, и заменяет его словом «зелот». Это могло служить намеком на то, что у группы галилейских сторонников Иисуса имелись определенные связи или отношения с революционным движением, которое в конечном счете привело к войне, вспыхнувшей в Галилее в 66 году, приведшей к разрушению Иерусалима в 7 0 и закончившийся, по словам Иосифа Флавия, самоубийством последних выживших бойцов еврейского сопротивления в крепости Масада, 73-й год. Отметим лишь, что Евангелие от Марка было написано, по всей вероятности, вскоре после разрушения Иерусалима, и не исключено, что он хотел приглушить эту связь с зелотами». В любом случае, Симон к а н а н и т стоит одиннадцатым в списке Марка. Двенадцатый ученик, Иуда Искариот, отождествляется с тем, который и предал его. Обратите внимание, именно здесь, в христианской традиции, впервые появляется идея о том, что один из двенадцати – предатель. Павел, писавший намного раньше, как мы уже отмечали, ничего не знает о предательстве одного из учеников. Да, он упоминает сам акт предательства в первом послании к Коринфянам, как средство датировки, но ни разу не связывает это д е й с т в о с одним из двенадцати. Когда Марк описывает историю предательства в саду Гефсиманском, он говорит «В полночь приходит Иуда, один из двенадцати». и с ним большая толпа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. При помощи заранее условленного знака, поцелуя, Иуда должен был указать стражам на Иисуса, чтобы те могли схватить его и увести, что он и делает, сопровождая свой поступок словом «рави» или «учитель». Затем, по словам Марка, один из стоявших тут, неотождествленный прямо с кем-либо из учеников, выхватив меч, ударил раба-первосвященника и отсек ему ухо. Следом за этой сценой н а с и л и я как предполагает Марк, Иисуса отвели к первосвященнику. После Марка традиция двенадцати, по-видимому, начинает разрастаться. Мы знаем, Матфей основывал свое Евангелие на тексте Марка, и те места, где Матфей этот текст изменил, позволят увидеть многое в ином свете. Как только мы задаемся вопросом, почему Матфей изменил, убрал или добавил ту или иную деталь, перед нами открывается волнующая перспектива заглянуть в его внутренний мир. Но сосредоточим наше внимание только на том, как Матфей понимал роль двенадцати и кто вошел в их список, и обратимся к его рассказу о том, как Иисус избирал группу учеников. Марк говорил, что Иисус выбрал двенадцать, чтобы были с ним и чтобы посылать их проповедовать и иметь им власть изгонять бесов. Матфей слегка изменяет поручение. Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и исцелять всякую болезнь и всякую немощь. Затем он перечисляет апостолов. Первым идет Симон, называемый Петром. В отличие от Марка, Матфей не уточняет, что прозвище тому дал Иисус. Андрей, брат Симона, следует перед сыновьями Зеведея. Яков и Иоанн не описываются как Буанергос, опять же, в отличие от текста Марка. Фома и Матфей идут в обратном порядке. Матфей назван как Мытарь. В дальнейшем это привело к отождествлению его образа с Левием, о котором впервые поведал Марк, но чье имя изменено в Евангелии от Матфея. «Туман сгущается». Марк называет Левия сыном Алфеевым. Матфей именует так Иакова. Возможно, Левий — брат Иакова. Возможно, Левий — иной вариант имени Иакова. Возможно, было несколько сыновей Алфеевых. Вариантом толкований нет числа. Матфей завершает список без каких-либо других изменений. Переходим к Луке. «Путаница все больше». Если внимательно изучить Евангелие от Луки, мы увидим, он пишет на основе текста Марка, но не следует ему так строго, как Матфей. Сравнивая повествование об избрании двенадцати с двумя другими Евангелиями, мы обнаружим ряд вариаций. Лука добавляет к рассказу Марка, что Иисус поднялся на гору, но не для того, чтобы призвать к ученичеству тех, кого он хотел, а скорее ради молитвы. Только проведя там всю ночь в молитве, он избирает двенадцать, которых, как добавляет Лука, он и наименовал апостолами. Определение двенадцати как апостолов теперь уже окончательно закреплено. Но следует помнить, Лука писал примерно через тридцать пять, а может и через сорок пять лет после того, как Павел разделил учеников и апостолов на две отдельные группы. Затем Лука перечисляет их по именам. Сначала он следует порядку Матфея, связывает Петра с Андреем и ставит обоих перед Иаковом и Иоанном. Последние у него не обозначены ни как Буанергос, ни как сыновья Зеведея. Потом он переходит к порядку Марка, ставит Матфея перед Фомой и копирует заимствованную у Марка историю Левия. Но в отличие от Матфея, не меняет его имени. Он совершенно не упоминает Фадея и сразу переходит к Симону, который прямо назван Зелот. Наконец Лука добавляет еще одного ученика вместо Фадея, Иуду Иаковлева, не путать с Искариотом, и завершает свой список Иудой Искариотом, который сделался предателем. Иными словами, в списке Луки нет Фадея, но есть два Иуды, один из которых носит прозвище Искариот. По-видимому, оно призвано описать характер второго Иуды. По самому вероятному предположению, оно происходит от слова «сикариос» – политический убийца. Оно может указывать и на то, что зелоты, принимавшие участие в войне против Рима, назывались «сикари». Лука приводит еще один список учеников во второй части своего труда, которую мы называем «деяниями апостолов» или просто «деяниями». Здесь их порядок слегка изменен. Андрей следует в списке четвертым, а его родстве с Петром не упоминается. Фома идет на шестом месте, а не на восьмом, как в Евангелии. В остальном порядок тот же самый. перейдя к четвертому е в а н г е л и ю мы найдем там всего три ссылки на 12.ве из них встречаются в главе 6ой стихи семь и 71, и еще одна в главе 20 стих 24. Однако у Иоана н нет законченного списка 12. Чтобы внести еще большую неразбериху, Иоанн рассказывает о человеке по имени н а ф а н а и л Тот явно принадлежит к внутреннему кругу последователей Иисуса, но его имя не появляется ни в одном из более ранних списков. Ближе всего Иоанн подходит к перечислению группы учеников в главе 21 стих 2, но там всего семь имен, включая Нафанаила. У Иоанна среди учеников также упомянут некий Иуда, не Искариот, что, по-видимому, подкрепляет версию списка Луки. Наконец Иоанн говорит, Андрей и другой неназванный по имени ученик Иоанна Крестителя были первыми, кого призвал Иисус. Затем Андрей находит Петра. Иными словами, именно он приводит Петра в группу учеников. И только Иоанн дает нам подробности о Филиппе и Фоме. Филипп, как и Андрей с Петром, был родом из Вифсаиды, говорит Иоанн и добавляет, что Филипп привел с собой Нафанаила. В Евангелии от Иоанна именно у Филиппа Иисус спрашивает, «Где бы нам купить хлебов, чтобы они поели?» подготавливая таким образом почву для рассказа о насыщении пяти тысяч, на что Филипп педантично отвечает. На двести динариев не достать для них хлебов, чтобы каждый получил хотя бы немного. Точно так же Иоанн выводит из тумана безвестности Фому, называя его неверующим, выражение, прочно вошедшее в наш секулярный язык. Фома появляется на короткое время в тексте Иоанна еще трижды, причем последний эпизод содержится в главе двадцать первой, которая теперь считается позднейшим приложением к Евангелию от Иоанна. В ней описано, как Иисус явился ученикам в Галилее после распятия. Здесь Иоанн упоминает только Петра, Фому, которого он теперь называет «близнец», Нафанаила, сыновей Зеведеевых и еще двоих учеников, не названных по имени. Кажется, число двенадцать утратило свое значение, и особенно примечательно отсутствие среди них Андрея. Разумеется, имена Большой Четверки — п ё т р Андрей, Иаков и Иоанн — возникают в текстах Евангелий снова и снова. Трое из них — п ё т р Иаков и Иоанн присутствуют при преображении Иисуса и в Гефсиманском саду. Андрей нередко появляется вместе с этими главными учениками, и пусть его роль при этом довольно обычная и не содержит ничего примечательного, она становится выражением благодати. Когда четверка сокращается до тройки, всегда устраняется именно Андрей. Факт остается фактом. Наш анализ подходит к концу, и у нас нет ни малейших деталей о жизни почти половины из тех людей, которые, как утверждается, были ближайшими последователями Иисуса из Назарета. Среди них Варфоломей, Матфей, да, его отождествляют с мытарем, упомянутым в Евангелии от Матфея, но, может быть, это неверно, Иаков Алфеев, Симон, нам известно лишь его прозвище Канонит или Зелот, Фадей и Иуда не Искариот. Из д в е т и учеников в Евангелиях больше всего подробностей относится не к Петру, а к ученику, представленному антигероем истории страстей. Мне уже приходилось немало писать об Иуде Искариоте в других книгах, но для полноты картины я должен заострить на нем внимание и здесь. Чем больше мы узнаем об Иуде Искариоте из Евангелий, тем меньше он похож на исторического персонажа. И теперь я склонен думать, что он на самом деле никогда и не существовал. Исследование привело меня к выводу о том, что Иуда, как и Иосиф, искусственно созданный образ, изначально не игравший роли предателя и впервые наделенный ей только в Евангелии от Марка в восьмом десятилетии нашей эры. Эта идея способна повергнуть многих в шок. а потому позвольте мне вкратце изложить причины, приведшие меня к столь поразительному заключению. Первое подозрение о том, что Иуда мог быть литературным персонажем, а не реальной исторической личностью, возникло, когда я обратил внимание на то, что Павел, судя по всему, ничего не знает о том, будто Иисуса предал один из двенадцати. Павел говорит о том, что Иисус был предан в следующих словах. «Господь Иисус в ту ночь, когда его предавали, взял хлеб». Именно с этого стиха, как я полагаю, берет начало история предателя. Однако четырьмя главами ниже, когда Павел описывает последние события в жизни Иисуса, он ни словом не упоминает об измене, а вместо этого говорит, как уже отмечалось ранее, что когда Иисус был воскрешен, он явился к Кифе, потом двенадцати. Сама мысль, что предатель мог присутствовать в числе 12 а п о с т о л о в при явлении Христа после воскресения, просто неправдоподобна. По словам Матфея, к моменту Пасхи Иуда уже повесился. Похоже, что Павел никогда не слышал о предательстве Иисуса одним из двенадцати. Едва семя сомнений относительно историчности Иуды посеяно, дальнейшее исследование Евангелий в связи с этим персонажем ведет к разоблачению. С каждым новым Евангелием, если ставить их в хронологическом порядке, Иуда явно выглядит все более и более порочным, тогда как Понтий Пилат, напротив, все менее и менее зловещим. Обе тенденции следует рассматривать параллельно, чтобы уяснить их смысл. Такое чувство, что образы Иуды и Пилата развиваются в диаметрально противоположных направлениях. Исследование других историй предательства в еврейской Библии тоже ведет к неожиданным открытиям. Каждую деталь из истории Иуды можно встретить в более ранних библейских повествованиях. В истории о двенадцати сыновьях Иакова из книги Бытия, когда Иосифа продали в рабство его же братья, тем братом, который предложил заработать деньги на этом поступке, был Иуда, он же Ехуда, четвертый сын Лии. Иуда и Ехуда, по сути, одно и то же имя. Иуда выручил от этой сделки двадцать сребреников. В истории, когда Ахитофел предал царя Давида, упоминается, что предатель ел за столом помазанника Господня. Этот царский титул «помазанник Господень» соответствует еврейскому слову «машиах», позднее переведенному как «мессия» или «христос». Эпизод с Ахитофелом, безусловно, стоит за одной из подробностей последней трапезы, вошедшей во все Евангелие, а именно словами вроде «Один из вас предаст меня, он ест со мною». Когда предательство Ахитофела раскрыли, он ушел и повесился. Тоже рассказывают и об Иуде. Рассказ о поцелуе предателя восходит к истории о том, как Иоав поцеловал Амиссая, и заколол его кинжалом, держа правой рукой за бороду. В книге пророка Захарии мы находим ссылку на царя-пастыря Израиля, оцененного в тридцать сребреников. Он позже швырнул серебро обратно в храм, и точно так же, по словам евангелиста, поступил и Иуда, Если к этому смешению деталей предательства, заимствованных из разных мест еврейской Библии, добавить еще и тот факт, что антигерой истории Иисуса, оказывается, носит то же имя, что и сама еврейская нация, которая к моменту написания Евангелий уже считалась главным врагом христианского движения, наши подозрения усилятся». Когда же, наконец, мы обнаружим, что и у Луки, и у Иоанна сохранились отголоски не полностью задушенной памяти о хорошем Иуде, принадлежавшем к числу д д в е н а ц а т и и что церковь поместила в свой священный канон послание, приписываемое некоему Иуде, которое также подкрепляет эти воспоминания, подозрения превратятся во всепоглощающее сомнение». Исторический контекст, в рамках которого создавалась Евангелие от Марка, задавшая в свою очередь тон, по крайней мере, для Евангелий от Матфея и Луки, проливает еще немного света на образ Иуды. Впрочем, рассказ о нем столь глубоко вошел в повествование о распятии, что я предпочел бы рассмотреть его несколько позже в том контексте. Сейчас же достаточно сказать, что роль Иуды, прозванного Искариотом, значительно сложнее и в ней намного больше толкований, чем это представляется большинству христиан. Мой окончательный вывод таков – ни Иуды Искариота, ни предательства не было. Когда мы начинаем сводить воедино разрозненные данные об учениках, Первое, к чему мы приходим, это понимание того, что их идентичность, по-видимому, была для первых христиан не столь важна, как само число 12. Авторы Евангелий не всегда сходятся в том, кто именно входил в состав группы, а может быть, никакой отдельной группы из 12 учеников и не существовало, и когда сама идея 12 все же появилась, авторам Евангелий пришлось постараться, давая им имена. Во-вторых, если порядок следования в списке указывает на значимость, как это, судя по всему, и задумывалось изначально, то роль отдельных учеников варьируется от списка к списку, что может попросту отражать факт соперничества различных групп в раннем христианстве. Имя Фомы, как кажется, мечется чаще других. По мнению профессора Принстонского университета Эйлин Пейглс, Это может указывать на конфликты между группой, создавшей Евангелие Фомы, и другой, породившей Четвертое Евангелие. По ее мнению, внимательное чтение Евангелия Фомы наводит на мысль, что Четвертое Евангелие, по крайней мере отчасти, было создано как ответ на Евангелие Фомы и на то, как в нем воспринят образ Иисуса. Третий вывод, который здесь следует привести – У Иисуса были и ученицы, и они были с Ним всегда, но не вошли ни в один список. И все же Марк говорит нам, что эти женщины, среди которых первой почти неизменно упоминается Мария Магдалина, следовали за Ним и служили Ему, когда Он был в Галилее. Матфей ссылается на них и повторяет, «Они последовали за Иисусом из Галилеи, служа я Ему». И Лука упоминает о женщинах, последовавших за ним из Галилеи. Возможно, сама идея о том, что у Иисуса было двенадцать учеников, введена в историю Иисуса Павлом ради другой, сугубо еврейской повестки дня. Если Иисус, как гласило одно из связанных с ним утверждений, должен был стать основателем нового Израиля, то в этом новом Израиле, как и в Израиле древнем, должно было быть двенадцать колен или племен. В Евангелии от Матфея незадолго до своего входа в Иерусалим Иисус обращается к ученикам со словами.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 чтобы вы ели и пили за трапезою моею в царстве моем. И сядете вы на престолах и будете судить двенадцать колен Израилевых». Сторонники гипотезы источника к ю утверждают, эти идеи, отсутствующие у Марка, но у Матфея и Луки достаточно сходны, е чтобы заподозрить общий источник, могут быть заимствованы из этого ныне утраченного документа – причем более раннего, чем Евангелие от Марка. Если так, нам следует добавить. Эти слова предполагают наличие Иуды в составе д в е возможное указание на то, что на момент создания источника Кью история о предательстве одного из д в е н а д т и еще не получила развития. То же самое, как мы уже видели, справедливое в случае с посланиями Павла. Наконец, из истории, которую приводит Лука в книге деяний, со всей ясностью следует, что значение имело само число двенадцать, а не их личный состав, ибо сразу же после рассказа об отступничестве Иуды возникает настоятельная потребность восстановить число учеников до двенадцати, что приводит к избранию м а т ф и я Итак, снимем с традиции еще один слой. Библия при внимательном прочтении не подтверждает то, г о что почти всех нас приучили верить. Вероятно, и не было никакой группы из двенадцати учеников. У тех, кто привык воспринимать евангельскую историю буквально, может возникнуть ощущение, что все, чему они когда-то доверяли, рушится на глазах. Но все, что мешает нам воспринять Иисуса, который и породил изначально все эти объяснения, должно рухнуть так или иначе. Впрочем, суть евангельской истории не сводится к этим деталям, которые можно легко отставить в сторону, не ставя под угрозу саму суть христианской веры. Мы еще не завершили эту часть книги, осталось удалить еще немало наслоений. Но уже сейчас некоторые неизбежно начнут задаваться вопросом, что же от нее останется, если останется вообще к тому моменту, когда эта фаза подойдет к концу. Наберитесь смелости. Я не знаю иного способа достичь своей конечной цели, и потому настоятельно прошу вас продолжить путь со мной». Даже если временами вам начнет казаться, будто мы вместе устремляемся во все более глубокую пропасть».